Глава двадцать Исполнение плана Левина представляло много трудностей. Но он бился, сколько было сил, и достиг, хотя и не того, чего он он желал, но того, что он мог, не обманывая себя, верить, что дело это стоит работы. Одна из главных трудностей была та, что хозяйство уже шло. что нельзя было остановить все и начать все сначала, а надо было на ходу перелаживать машину. Когда он в тот же вечер, как приехал домой, сообщил приказчику свои планы, приказчик с видимым удовольствием согласился с той частью речи, которая показывала, что все делаемое до сих пор было вздор и невыгодно. Приказчик сказал, что он давно говорил это, но что его не хотели слушать. Что же касалось до предложения, сделанного Левиным, принять участие как пайщику вместе с работниками во всем хозяйственном предприятии, то приказчик на это выразил только большое уныние. и никакого определенного мнения, а тотчас заговорил о необходимости на завтра свести остальные снопы ржи и послать двоить. Так что Левин почувствовал, что теперь не до этого. Заговаривая с мужиками о том и делая им предложение «сдачи на новых условиях земель», он тоже сталкивался с тем главным затруднением, что они были так заняты текущей работой дня, что им некогда было обдумывать выгоды и невыгоды предприятия. Наивный мужик Иван Скотник, казалось, понял вполне предложение Левина принять с семьей участие в выгодах скотного двора и вполне сочувствовал этому предприятию. Но когда Левин внушал ему будущие выгоды, на лице Ивана выражалась тревога и сожаление, что он не может всего дослушать, и он поспешно находил себе какое-нибудь нетерпящее отлагательство дела, или брался за вилы докидывать сена из денника, или наливать воду, или подчищать навоз. Другая трудность состояла в непобедимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, чем в желании обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его, чтобы он не сказал им, будет всегда в том, чего он не скажет им. И сами они, высказываясь, говорили многое. но никогда не говорили того, в чем состояла их настоящая цель. Кроме того, Левин чувствовал, что желчный помещик был прав, крестьяне первым и неизменным условием, какого бы то ни было соглашения ставили то, чтобы они не были принуждаемы каким бы то ни было новым приемом хозяйства и к употреблению новых орудий. Они соглашались, что плуг пашет лучше, чем скоропашка, работает успешнее, но они находили тысячи причин, почему нельзя было ему употребить ни то, ни другое. И хотя он и убежден был, что надо спустить уровень хозяйства, ему жалко было отказаться от усовершенствований, выгода которых была так очевидна. Но, несмотря на все эти трудности, он добился своего. и к осени дело пошло, или, по крайней мере, ему так казалось. Сначала Левин думал сдать все хозяйство, как оно было, мужикам, работникам и приказчику на новых товарищеских условиях, но очень скоро убедился, что это невозможно, и решился подразделить хозяйство. Скотный двор, сад, огород, покосы. Поля, разделенные на несколько отделов, должны были составить отдельные статьи. Наивный Иван Скотник лучше всех, казалось Левину, понявший дело, подобрав себе артель, преимущественной своей семьи, стал участником скотного двора. Дальнее поле, лежавшее восемь лет в залежах под пусками, было взято с помощью умного плотника Федора Резунова шестью семьями мужиков на новых общественных основаниях. И мужик Шураев снял на тех же условиях все огороды. Остальное еще было по-старому, но эти три статьи были началом нового устройства и вполне занимали Левина. Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде. И Иван сильно противодействовал теплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на холоду потребуется меньше корму и что сметанное масло спарее и требовал жалования, как и в старину. И нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалованье, а выдача вперед доли барыша. Правда, что компания Федора Резунова не передвоила подпасев плугами, как было уговорено, оправдываясь тем, что время коротко. Правда, мужики этой компании, хотя и условились вести это дело на новых основаниях, называли эту землю Не общую, а испольную, И не раз и мужики этой артели, и сам Резунов, говорили Левину, «Получили бы денежки за землю, и вам покойнее, и нам бы развяза». Кроме того, мужики эти все откладывали под разными предлогами условленную с ними постройку на этой земле скотного двора и риги и оттянули до зимы. Правда, Шураев, снятые им огороды, хотел было раздать по мелочам мужикам. Он, очевидно, совершенно привратно и, казалось, умышленно привратно понял условия, на которых ему была сдана земля. Правда, часто разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пение его голоса и знают твердо, что, что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман. В особенности чувствовал он это, когда говорил с самым умным из мужиков, Резуновым, И замечал ту игру в глазах Резунова, которая ясно показывала и насмешку над Левиным, и твердую уверенность, что если будет кто обманут, то уж никак не он, Резунов».